Глава сорок четвертая. Последующие четыре дня Джейн по большей части находилась без сознания. Изредка приходя в себя, видела лежащего рядом мужа. Обломки Линдрич Холла повредили ему ногу, но это не мешало устроиться рядом и не выпускать ее из объятий. Нога с наложенной шиной прижималась к ее бедру, и вскоре Джейн обнаружила, что дыхание и тепло Августина дарили не меньшее облегчение, чем опиум от боли в животе. С визитом приходили из магистрата, слуги и даже Абигейл Ю, желавшие увидеть выхаживавшую ее женщину. Джейн пряталась ото всех в спальне, не готовая управлять чувствами и эмоциями, а также предстать перед людьми во всей силе. Встреча с мистером Лоуэллом, однако, стала неизбежным исключением, ведь, несмотря на благополучный исход, он ей не доверял. Она часто слышала, как он бродит по коридору недоумевая и задаваясь всё новыми и новыми вопросами. Он приносил еду, но ни разу не произнёс ни слова. Августин предложил заменить его кем-то, кто будет относиться не столь предвзято, но Джейн отказалась. Она заслужила его сомнения и осуждения. Августин проводил всю ночь в клинике, но чувствовал себя хорошо. Джейн радовалась этому больше, чем он сам. Казалось, он забыл недавнее прошлое. хотя с удовольствием вспоминал учебу в университете. О клубе магов, хант и друзьях упомянул вскользь. Но подробно рассказала Беллади о Белладе, родителях, радостях и потерях юности, жизни до того, как все в ней рухнуло. Поначалу Джейн воспринимала лишь половину им сказанного, но с каждым днем все больше крепло. Инфекции удалось избежать, швы не гноились и зажили быстрее, чем можно было надеяться. Хотя на коже, конечно, останутся шрамы. Через неделю после смерти Джейн уже сидела в постели и читала справочник фармацевтических препаратов с указанием состава. Внизу Августин принимал пациентов. За окном солнце опускалось к горизонту, хотя до наступления темноты оставалось не меньше часа. С каждым новым закатом и рассветом ощущение скребущих по горлу коктей становилось не таким явным. С дороги послышался стук колёс о каменную мостовую, показавшийся неожиданно близким и громким. Джейн напряглась, предчувствуя катастрофу, но сдержала вздох, когда входная дверь открылась. В дверях появилась авдотья Семёновна Незамеева. Она почти не отличалась от той, какой Джейн её запомнила: стройная, темно-волосая, с резкими чертами лица. И она не сводила глаз с Джейн. Не дожидаясь приглашения, сразу прошла к постели. "Где мой муж?" спросила Джейн. Не готовая к встрече, она растерялась. «Внизу, с пациентом». Доктор Незомеева опустилась в кресло, которое принес сюда Августин. «Он послал за вами?» «Нет, ваша экономка написала мне после того, как вы ее выгнали из Линдрич-Холла. Сказала, что обнаружила вас голой, перепачканной грязью, и за это вы ее уволили. Она пришла отвезти вас к врачу, а вы кричали, что убили мужа». Джеймс дрогнула. Смущённо отвернулась и посмотрела на дверь, ожидая увидеть санитара в клинике. Но доктор Незамеева, похоже, явилась одна. Всё было не совсем так, но мне понятны причины её огорчения. Мы прошли тяжёлые испытания. Джейн надеялась на понимание Незамеевой, полагала, что доктор напомнит о ритуале, описание которого сама же прислала, осведомится, как он прошёл. Вместо этого женщина достала небольшой блокнот. И почему же так случилось? Спокойный тон заботливого внимательного врача, пытающегося составить список симптомов для постановки диагноза. Я была в отчаянии, смущённо признала Джейн. Нездорово. Доктор Лоуренс объяснил, что новообразования такие, как у меня, вызывают перегрузку всех систем организма. Вместе с недостатком сна, скудным питанием, постоянным напряжением, которое требовалось для дела. Доктор Низамеева не могла этого не понимать. «Горе, безусловно, тревожит разум». Доктор нацарапала несколько строк. Джейн за это время пришла к выводу, что манера разговора ее значительно отличалась от прежней. В последнюю их встречу, несмотря на резкость, назидательность тона, проклядывала очевидная заинтересованность, которую сейчас сменила отстраненность. Низамеева не упомянула о своей роли, об учении семи, как и о своих предупреждениях и наставлениях. «Тем вечером в Линдрич-Холле, — осторожно начала Джейн, — вы просили меня считать верным все, что скажете. Я повторила это мужу, и он внезапно вспомнил, что верит в существование магии. Слова что-то изменили в его сознании». «Все предрешено», — зазвучал в голове голос Рентона. Доктор Низамиева растерянно огляделась. «Я просила». Сердце ёкнуло. Джейн отчётливо помнила этот их разговор, лучше, чем все прочие. Пожалуй, стоит внимательнее подбирать слова, не делать резких движений, когда реальность напоминает зыбкий песок. Но они зами его точно знает, что случилось. Вы ведь не только врач, правильно? прошептала Джейн. Я занимаюсь разными вещами помимо профессии. Выражайтесь конкретнее, миссис Лоуренс. Вы не признавали себя ведуньей, говорили, что не занимаетесь магией. И это правда. В горле пересохло. Живот схватило от испуга и досады. Вопрос семантики? Я подобрала неверное определение. Вы Джейн замолчала и вцепилась пальцами в одеяло. Нельзя показывать тревогу и волнение. Один глубокий вздох успокоил, и она продолжала. Вы не участвуете в тех играх, которыми так увлечены доктор Хант и её друзья, но не отрицаете, что магия существует? Если и так это вовсе не вопрос веры, ответила доктор Незамеева. Пожалуй, но в каком смысле лично для неё? Хотите сказать, что занимаетесь магией, миссис Лоуренс? Незамеева человек рациональный. Джейн знала, как ответить, как здравомыслящая женщина. Нет. Конечно, нет. Магии не существует. Она выдержала пристальный взгляд Незамеевой, не дрогнула, не сдалась. Среди людей есть маги, но они обе не принадлежат к их числу. Разумеется, нет. Если Джейн в какой-то момент снова в этом уверяется, непременно потеряется в глубинах мироздания. Будь она раньше уверена, что магии не существует, всё давно бы закончилось. Она уже не могла возвести стены по кругу, духи не появлялись в её жизни, а муж стал обычным человеком, как все мужчины. От чего же её влекло к вымышленному? Из-за его пользы? Из-за доли содержащейся в нём правды, но правда есть и в другом. А ваш муж? Он давно не участвует в этих играх. Извините, но я уточню. Вашему мужу известно, что с ним произошло? Грудь Джейнс сжалась, не позволяя вздохнуть. За долгие слившиеся в один дни выздоровления она забыла о том, что пережила в том сумрачном, призрачном мире, граничащем со смертью. Зияющие прорехи на теле Августина, доказывающие, что перед ней не тот человек, за которого она выходила замуж. Воспоминания, нахлынувшие словно дурман видений, а следом картины последних дней ритуала. Безумное лицо с взлохмаченными волосами, разрастающаяся и народная ткань, способная уничтожить их обоих, но давшая обоим свободу. Легче всего поверить, что она одержала победу или вовсе не пережила никаких испытаний. Ведь человека нельзя вернуть из мира мёртвых. А может, здесь, рядом с ней, тёплый и настоящий? Неужели всё опять не такое, каким кажется? Кое что её настораживало: тень мелькнувшая в зеркале, провалы в памяти Августина, нечто способное доказать, что перед ней не прежний Августин, а другой. Могла ли доктор Незамеева понять это по одному беглому взгляду на него в коридоре? Не понимаю, о чём вы, наконец произнесла Дженн, не справившись с дрожью в голосе. А его долгое отсутствие. Где он был? Ещё один наводящий вопрос, подталкивающий к краю пропасти. Джейн хотелось раскречаться, осыпать незами его оскорблениями и вытолкнуть за дверь. Но через мгновение всё прошло. Они с Августином уже продумали объяснение для всех. В подвале, ответила Джейн. Лабиринт его коварный. Он заблудился и оказался в западне. Он сломал их стены, отчего рухнул весь дом. Разве вы об этом не слышали? Он отправился в подвал вместо клиники, где его ждали пациенты, не понимая, произнесла доктор и продолжила. Насколько мне известно, вы утверждали, что Августин покинул дом, и вы там у свидетель. Но мистер Лоу говорил, что люди из магистрата обыскали окрестности. Я ошиблась из-за усталости. Августин собирался уходить, но я уснула прежде. должно быть, он спустился в подвал за книгами, которые там хранил. По медицине. Конечно, находиться там опасно, но в помещении не так сыро, как в комнатах. Доктор Незамеева бывала в кабинете Августина. Ложь далась Джейн легко. В глазах собеседницы она не уловила и намёка на сомнение, как и доверия. Прошу меня простить, продолжила Джейн, прежде чем услышала ещё вопрос. Но боюсь, придётся просить вас оставить меня. Вы понимаете, после операции я обессилела. Разумеется, кивнула Незамеива и встала. По тёмной юбке пробежали волны. Влакнота на закрыла и убрала в карман. Перенесённые вами испытания весьма серьёзны. Я рада, что вам удалось выбраться на другую сторону. Благодарю. Я тоже рада, а больше всего тому, что Августин со мной. Доктор Незамеива кивнула в знак прощания и направилась к двери. Но в шаге от неё остановилась и вновь повернулась к Джейн. Не старайтесь от всех отстраниться, миссис Лоуренс. Возможно, через несколько недель или месяцев вы поймёте, что одна не справляетесь. Если понадобится моя помощь, не раздумывая обращайтесь. А потом она ушла. Приглушённый стук каблуков донёсся с лестницы. Джейн дождалась, когда откроется и захлопнется входная дверь, и только тогда дала волю слезам. Стало легче. Но лишь от того, что Низамиева не задержалась в доме, чтобы поговориться с Августином. Это лишь не доказательство, что доктор приходила посмотреть на неё. Джейн донеслось от входа. Она подняла голову и увидела в дверном проёме мужа, смотрящего на неё заботленно. Что с тобой? Интонации Августина мгновенно иссушили слёзы. Лёгкий приступ паники прошёл. Совсем недавно Джейн мучили кошмары. Но августин всегда был рядом, сидел у её кровати, гладил по голове, она доверяла ему. Сейчас даже больше, чем 2 недели назад. Её уже не влекло постижение невозможного. Пришло время отказаться от своей алчной, неуёмной, самонадеянной натуры, от себя прежней, желавшей большего, не только спасения мужа. Известно, к чему это привело. Доктор Незамеева оказала ей услугу. Интересно, намеренно или случайно. Всё хорошо, ответила она, улыбнулась и коснулась губами его ладони. Он улыбнулся в ответ, ничего не сказав о недавней гостье. Мог он не знать, что она приходила сюда. Джейн смотрела, как он снимает обувь и решила, что не станет спрашивать. У тебя нет пациентов? Я просил мистера Лоуэлла закрыть на несколько часов клинику. Мне нужно отдохнуть. Он забрался в кровать и лёг рядом. Сегодняшние думы меня утомили. «Думы? О чем?» «Что ты скажешь о переезде в Камхерст?» «В Камхерст? Зачем?» «Ты могла бы поступить в университет, изучать математику». Винг прислал мне сообщение об открывшейся вакансии хирурга. «Мы можем уехать из Ларрентона, забыть о Линдрич Холли и всем остальном. Можем начать сначала». Джейн напряглась, вспомнив о бомбёжках, подвалах, кусках мрамора, падающих на деревянный пол. Теперь страхи терзали её значительно меньше. Она подумала о магах, парящих и запертых в клетке тела, о том, что придётся жить совсем рядом с доктором Незамиевой. Но ведь она больше не занимается магией и будет молчать. О опасности нет. "Думаю, это прекрасная мысль", воскликнула Джейн. Августин поцеловал её и прижал к себе так, чтобы не давить на живот. Она обняла его, закрыла глаза и поняла, что абсолютно счастлива. И огни погасли.